«Черт возьми! Вы просто чудо!» — пылка вскричал Чарльз. «И все это благодаря вам», — сказала Люсинда. «Я готова за это задушить вас в объятиях». «Ради бога, не делайте этого!» — испугался Чарльз. «Можете себе представить, какой будет скандал? А Себастьян попросту продырявит мне голову. Он стреляет куда лучше меня». — Не волнуйтесь, Чарльз, — успокоила его Люсинда, — это была просто метафора. — Ей-богу, я горжусь вами, — заявил Чарльз. — Когда мы привезли вас в Лондон, вы были жалким созданием, на которое никто никогда не обратил бы внимания. А теперь вы — настоящая звезда. На сегодняшнем балу вы будете первой красавицей. Не забывайте, что ее светлость — пассия моего мужа тоже там будет?» — с легкой гримасой сказала Люсинда. Чарльз оглянулся на лорда Меридена, опасаясь, как бы тот не услышал. «Бога ради, Люсинда!» — начал он. Но Люсинда уже отошла, и до него донесся только ее звонкий смех. В Деваншир Хаузе было, как всегда, столпотворение. Это означало, что если вы случайно оторвались от своей компании, вам больше не удастся встретиться с ними в этой толчее. Комнаты для приемов были огромными, но все равно казалось, что в них не удастся разместить всю толпу, которая поднималась по парадной лестнице. Повсюду были зажжены тысячи свечей, шум голосов заглушал струнный оркестр, тут и там сновали официанты, разнося на золотых подносах хрустальные фужеры с шампанским. И над всем этим царила атмосфера напряженности, интриг и снобизма. Суровое мрачное лицо герцога было полной противоположностью очаровательному лукавому личику его жены. Обычно в Деванширхаузе собирались лишь те, кто что-либо собой представлял, поэтому получить приглашение от герцогини считалось большой честью. Леди Девера была одной из самых красивых среди присутствующих дам. Ее платье было вышито крохотными незабудками, но все сошлись на том, что оно не шло ни в какое сравнение с платьем, которое было на новой графине Мэридан. Яркий красный цвет выделялся даже среди многообразия красок, а знаменитым бриллиантам мэридонов не было равных. Дело было Не столько в цвете ее платья, сколько в том, как она его носила, как оно подчеркивало ее восхитительную фигуру. Она притягивала взгляды всех присутствующих мужчин. Она не то, чтобы очень красиво, говорил один старый повеса другому, но в ней есть что-то такое, от чегого хочется смотреть на нее снова и снова. «Клянусь Богом, дьявольски!» — привлекательная женщина воскликнул его приятель, остоявший рядом джентльмен, имевший репутацию циника, пробормотал. У нее глаза, как у ребенка, попавшего на праздник. Но, возможно, что настоящей причиной, почему Люсинда привлекала всеобщее внимание, было то, что ее окружал ореол невинности и чистоты. Все остальные женщины рядом с ней казались старыми и отяжелевшими. Она словно не шла парила в воздухе, такая миниатюрная и в то же время столь уверенная в себе. Около полуночи лорд Мэриден обнаружил, что уже давно не видел своей жены. Леди Девера уговорила его проводить ее вниз поужинать, а когда они вернулись в бальный зал, Люсинды нигде не было. Он увидел, как к ним направляется Чарльз Холстед, разговаривая с одним из приятелей. «Ты не знаешь, где Люсинда?» — спросил лорд Мериден. «Я видел ее в последний раз. Часа два назад», — ответил Чарльз. «Я думал, она с тобой». «Я уходил ужинать», — сказал лорд Мериден. «И оставил Люсинду одну умирать с голоду укоризненно», — ответил Чарльз. Лорд Мериден слегка смутился. «Я видел леди Мэриден минут двадцать назад», — сказал приятель Чарльза. «Где?» — быстро спросил лорд Мэриден. «Она поднималась по лестнице наверх», — ответил тот. «С ней был этот француз, граф Жак, или как его там. Он что-то говорил о том, что собирается показать ей какие-то картины». Лорд Мэриден сжал губы и, резко повернувшись, направился к лестнице. — Идиотка! — пробормотал он. — Неужели она не понимает, что когда такой тип, как Дефолес, уводит женщину из бального зала, чтобы взглянуть на картины, он имеет в виду совсем другое? Как могла она быть такой глупой и доверчивой, чтобы уйти с человеком, пользующимся такой репутацией? Потом он вспомнил, как она еще молода и неопытна, и понял, что Чарльз был прав и ему не следовало оставлять жену одну. Эта мысль только усилила его раздражение. Он поднялся на верхний этаж и пошел по широкому коридору, вдоль которого располагалось множество комнат. Он открыл первую дверь и обнаружил, что это кабинет, забитый книгами. В углу шепталась какая-то парочка, но Люсинды там не было. Он обошел еще три комнаты с тем же результатом и, наконец, дойдя почти до конца коридора, увидел Люсинду. Она вышла из какой-то комнаты, закрыла за собой дверь и заперла ее на ключ. Затем быстрыми шагами она направилась в его сторону. Он был так удивлен ее поведением, что остановился и стал смотреть, что же она будет делать дальше. Поравнявшись с ним, она подняла голову на ее бледном лице выделялись огромные испуганные глаза себастьян с криком облегчения она бросилась к нему о себастьян какое счастье что вы здесь я собиралась идти искать вас почему хрипло спросил он что случилось люсинда оглянулась и понизила голос я должна была найти вас сказала она почти шепотом видите ли я я убила человека лорд мэридан бросил взгляд на белую как снег люсинду и молча открыл дверь в соседнюю комнату он заглянул внутрь чтобы убедиться что она пуста идите сюда быстро произнес он они зашли в комнату и лорд мэридан закрыл дверь — А теперь расскажите, что же произошло, — сказал он. Полный ужаса взгляд Люсинды был устремлен на лорда Меридона. — Мне... мне кажется, что он мертв, — дрожащим голосом произнесла Люсинда. «Кто — Кто? — спросил лорд Меридон, заранее зная ответ. — Граф Жак де Фалес, — еле слышно ответила Люсинда. Лицо лорда Меридона осталось невозмутимым. — Как могло случиться, что вы убили его? — спросил он, и, прежде чем она успела ответить, добавил. — Расскажите все с самого начала. Люсинда в отчаянии заломила руки, ее тихий голос дрожал. Всем своим видом она походила на школьника, не выучившего урок. — Я танцевала с графом, — начала она, а потом он предложил пойти взглянуть на картины в зале наверху. Он сказал, что здесь есть великолепная коллекция, и даже описал некоторые из них. «Продолжайте», — мрачно проговорил лорд Мериден. эта уловка стара как мир. Но откуда вам это было знать?» «Я не хотела уходить из бального зала», — продолжала Люсинда. «Но он так настаивал, что мне было неловко отказаться». «И тогда он повел вас сюда». «Да», — подтвердила Люсинда. Мы зашли в первую комнату, где висели картины. Когда граф увидел, что в комнате есть люди, он стал настаивать, чтобы мы прошли в другую комнату, дальше по коридору. На секунду она замолчала, а потом еле слышно прошептала. — Вы, должно быть, считаете, что я очень глупая. Я действительно не понимала, что не должна идти с ним, когда он так настаивает. Граф очень опытен и обладает способностью убеждать, особенно когда имеет дело с молоденькими девушками. При этих словах лицо лорда Меридона исказилось от гнева. — Но тогда я этого не знала, — ответила Люсинда, — и делала то, что он просил. Когда мы пришли в последнюю комнату, я вошла первой и увидела, что картин в комнате почти нет. Это был кабинет с письменным столом посередине. Повернувшись было, чтобы указать ему на его ошибку, я увидела... Люсинда набрала побольше воздуха и вымолвила. Я увидела, как он запирает дверь. «Я же говорил вам, этому человеку не место в приличном обществе!» воскликнул лорд мэридан «Продолжайте». «Сначала я решила, что ошиблась», — сказала Люсинда. «Я только успела произнести «здесь же нет картин». «Я думаю, нам лучше вернуться в бальный зал, как он». Она закрыла лицо руками. но ну и дальше безжалостно настаивал лорд Мериден. Он подошел ко мне и обнял. Люсинда вся дрожала, но, сделав над собой усилие, продолжила. Он говорил о том, что только сейчас у него появилась возможность остаться со мной наедине, несмотря на то, что знает он меня давно. Он пытался поцеловать меня. Я сопротивлялась, но он был сильнее. Я не смогла убежать. Я боролась, но он был так силен, что я даже не могла пошевельнуться. Люсинда замолчала и в мольбе протянула к лорду Меридону руки». «Это было ужасно», — вскричала она. «Я поняла, что ненавижу его. Мне было отвратительно его прикосновение, но было поздно. Он впился в меня своими губами, и я не могла вырваться». При этом воспоминание она всхлипнула. «Как же вам удалось убежать?» — спросил лорд Мэриден. Он пригнул меня к письменному столу, — прерывающимся голосом ответила Люсинда, — и так неистово целовал меня, что я почувствовала, как у меня все поплыло перед глазами. Такого со мной еще не случалось. А потом, потом моя рука коснулась какого-то предмета на столе. — Что это было? — спросил лорд Мэридон. — Подсвечник. «Тяжелый медный подсвечник», — ответила Люсинда. «В одно мгновение что-то снизошло на меня, и я поняла, что надо делать. Я схватила подсвечник и со всей силой обрушила ему на голову. Мне показалось, что я только слегка оглушила его, однако он отпустил меня и упал мне на плечо». Люсинду передернула. Пережитое вызывало у нее отвращение. Я ударила его еще раз прошептала она, а потом еще и еще. Я не вполне осознавала, что делаю. Мною овладело чувство бешеной ненависти к нему. И только когда граф рухнул на пол и замер, я поняла, что натворила. Люсинда смотрела на лорда Меридона полными слез глазами. — Я в отчаянии, Себастьян, — пробормотала она. «Я в ужасе от того, что я сделала. Представляю, какой это вызовет скандал. У вас будут неприятности. И зачем только я ударила его?» Он положил ей руки на плечи. «Вы сделали единственное, что было правильным в этой ситуации», — сказал он. «Этот подлец получил по заслугам». «Но... Алмак!» — воскликнула Люсинда. принцы и все остальные, что они скажут?» Казалось... Лорд Мэридан что-то обдумывает, затем, нежно прикрыв рукой ледяные пальчики жены, он сказал, «Вы должны взять себя в руки, Люсинда, и делать в точности то, что я вам скажу». «Вы не заставите меня возвращаться в ту комнату?» — в голосе Люсинды слышался ужас. «Ну, конечно же, нет», — ответил лорд Мэридан. «Идите вниз» и ведите себя, как будто ничего не произошло. Она не отвечала и смотрела на него широко раскрытыми глазами. — Вы поняли? — спросил лорд Мэриден. — Вы не должны быть втянуты в это дело. Положитесь на меня. — Себастьян, это моя вина. Надеюсь, тут не будет ничьей вины. Но мы не можем больше оставаться здесь. Люсинда, посмотрите на себя. Поправьте ожерелье и подберите волосы. Бессознательно она подчинилась ему и подошла к зеркалу. Глядя на свое отражение, ей трудно было поверить, что она убийца. Она выглядела просто великолепно. Украшения таинственно сверкали в ее волосах и на изящной шейке. — Я не могу допустить, чтобы вы взяли на себя мою вину, — сказала она, обернувшись к лорду мэридану. «Я постараюсь устроить все так, чтобы никто не был виноват», — ответил лорд Меридан, «кроме того человека, который заслужил, самого графа. Доверьтесь мне и отдайте мне ключ от комнаты, в которой вы его оставили». Люсинда протянула ему ключ. «Идите, Люсинда», — мягко произнес лорд Меридан, — «выше нос». Они вышли в коридор. Пока они спускались вниз по лестнице, Люсинда старалась запомнить все указания лорда Мэридана. Она надеялась, что когда они подошли к переполненному бальному залу, их разговор выглядел достаточно естественно. Они вошли в зал, освещенный огромной люстрой. Лорд Мэридан поискал глазами Чарльза Холстеда. Чарльз позвал лорд Мэридон, и по его виду можно было догадаться, что дело очень срочное. Мне нужно поговорить с тобой. Направившийся к ним Чарльз был очень элегантен в темно-фиолетовом атласном камзоле, который сидел на нем как влитой. — К твоим услугам, Себастьян, — немного насмешливо произнес он, — ты желаешь оказать мне честь и позволить проводить Люсенду? Я желаю, чтобы ты пошел со мной. Это крайне важно. Глаза Чарльза расширились от удивления. Лорд мэридан оглядел зал. — С кем вы здесь знакомы? — тихо спросил он Люсинду. Не успела она ответить, как на лестнице послышались голоса, а в зале воцарилась тишина, которая всегда сопровождает появление особ королевского дома. Прибыл пышно разодетый и усыпанный бриллиантами принц Уэльский. Он сразу же заметил лорда Меридана и Люсинду. — А, Меридан, — весело сказал он, — я так и думал, что найду вас здесь, и леди Меридан счастлив видеть вас. Я пришел поздно и, наверное, пропустил все самое интересное. Леди Меридан, расскажите мне, что здесь происходит и кто, за исключением вас, самый красивый сегодня. Люсинда склонилась в глубоком реверансе. «Почту за честь, сир», — ответила она. «Строго между нами», — продолжал принц. «Скажите, неужели Деваншир устраивает более интересные вечера, чем я? Вы повергнете меня в страшное уныние, если ответите «да». — Это невозможно, сир, — ответила Люсинда и лукаво добавила, — даже если и так, то ни я, ни кто-либо другой не отважился бы сказать это вашему высочеству. Этот дерзкий ответ понравился принцу. Когда они, оживленно разговаривая, направлялись через зал герцогу и герцогине Диванширским, Люсинда успела заметить, что лорд мэридан и Чарльз уже исчезли. Она старалась не думать о них, старалась все внимание уделять разговору с принцем и показать всем, как она весела и беспечна. Люсинда не совсем отдавала себе отчет в том, что она говорит, но замечала, что сказанное ею веселит и принца, и всех, кто окружал их. Она заставляла их смеяться, а время медленно, но неуклонно шло. Люсинде казалось, что прошла целая вечность, когда она наконец увидела идущего к ним лорда Меридана. Увлекшись беседой с одним дипломатом, принц не обратил внимания, что Люсинда отошла от него и направилась к мужу. Она не решилась произнести вслух вопрос, написанный в ее глазах. Лорд Меридан взял ее под руку. «Мне кажется, нам пора домой», — сказал он серьезно, — «если вы, конечно, не хотите еще потанцевать». «Уже поздно», — ответила она. Они распрощались с принцем, с хозяевами дома и с другими гостями. Казалось, все хотели сказать несколько слов лорду Меридану и его уже знаменитой жене. То, что Люсинда практически весь вечер провела в беседе с принцем, не прошло незамеченным. Было очевидным, что леди Мэридан пользуется такой же благосклонностью принца, как и ее муж, поэтому каждый желал засвидетельствовать им свое почтение в надежде быть зачисленным в круг друзей Мэриданов в результате они с трудом прокладывали дорогу к выходу и люсенди пришло в голову что если бы она явилась в одном из платьев купленных ей матерью в предданное ей был бы оказан совсем другой прием ей крупно повезло что в первые же дни ее пребывания в лондоне графиня джерси и господин брамиль взяли ее под свое покровительство если бы только Все эти люди, стремящиеся завоевать ее благосклонность, знали, что она преступница, а убитый ею человек находится наверху. Подали экипаж, и они, наконец, остались одни. — Что случилось? — затаив дыхание, спросила Люсинда. — Все в порядке, — успокоил ее лорд Мериден. Все оказалось не так страшно. — Он жив? От чувства непередаваемого облегчения она чуть было не расплакалась, но вовремя вспомнила, как мужчины, и в особенности лорд Мэридон, ненавидят сцены. Усилием воли она взяла себя в руки. — Да, он жив, — ответил лорд Мэридон, — но, черт меня раздери, Люсинда, я и не представлял, что вы такая кровожадная, вы его всего измочалили. «Понадобится чертовски много времени, чтобы зажили его страшные раны». «Но он жив?» — спросила Люсинда, не в силах сразу поверить ему. «Он жив, но в ужасном состоянии», — воскликнул лорд Мериден. «О, слава богу! Как вам удалось увезти его? Где он? Что вы с ним сделали?» «Мы с Чарльзом...» «Стащили его вниз по черной лестнице», — ответил лорд мэриден «Погрузили его в экипаж и отвезли к нему домой на Сент-Джеймс-Плейс. Если нас кто и видел, могли подумать, что граф просто здорово набрался. Мы отнесли его наверх и уложили на кровать». «Он был без сознания?» — спросила Люсинда. «Как только мы дали ему стакан бренди, он тут же пришел в себя». Мы послали за доктором его слугу, которому сказали, что его хозяин, будучи пьяным, свалился с лестницы. Слуга поверил нашему объяснению, и я думаю, что граф не скоро будет в состоянии опровергнуть это, а потом уже окажется поздно. Да он и сам не захочет. — А если он все-таки расскажет? — спросила Люсинда. — Лорд... — Меридон улыбнулся. Ни один мужчина не признается, что его до потери сознания избила женщина, тем более такая хрупкая, как вы. Да его просто все засмеют. А в том, что он был пьян, нет ничего зазорного. — Вы хотите сказать, что о моем участии в этой истории никто не узнает? — спросила Люсинда. — Если вы сами не разболтаете, — ответил лорд мэридан О, благодарю вас, спасибо. Как вам ловко удалось спасти меня. В порыве благодарности она хотела обнять лордом Меридона или хотя бы дотронуться до его руки, но опять ее глаза наполнились слезами, и ей пришлось все усилия потратить на то, чтобы не расплакаться. — Мне показалось, что вы чуть было не сказали «спрятать труп», — насмешливо произнес лорд Меридон. — Именно это мы с Чарльзом и собирались сделать, когда шли наверх, и тем более, когда увидели, что вы натворили. — А если бы граф действительно был мертв, вы бы пошли на то, чтобы избавиться от трупа? — спросила Люсинда. — Мне трудно ответить, — сказал лорд Мэриден. — К счастью, до этого не дошло. — В следующий раз, Люсинда, не бейте никого никого до смерти. «Одного удара было бы вполне достаточно, остальные были уже излишни». «Такого больше не случится», — быстро ответила Люсинда. «Меня теперь во второй раз не провести. Я же предупреждал вас», — напомнил лорд Меридан. «Да, я помню», — ответила Люсинда. «Я по глупости не послушалась вас, но вы даже представить не можете, как было восхитительно слушать его комплименты. Он говорил мне, что я чудесно выгляжу, что я красива и элегантна». На секунду она замолчала. «Мне никто этого раньше не говорил». — Ну, после вашего успеха у принца найдется куча людей, которые с готовностью будут осыпать вас комплиментами, — сухо заметил лорд Мериден. — Вполне возможно, — ответила Люсинда, — но я не буду их слушать. — Еще как будете, — сказал лорд Мериден, — женщины любят лезть, и я не думаю, что вы исключение. — Мужчинам тоже нравится лезть, — возразила Люсинда. Мне кажется, любому человеку доставляет удовольствие, когда им восхищаются. — Может быть, вы и правы, — зевнув, — ответил лорд Мериден. — Как бы то ни было, все позади, и мы дома. Надо отдать вам должное, Люсинда. Вам удалось избавить меня от смертельной скуки, которая всегда сопровождает такие нудные вечера. Люсинда не поняла, было ли это сказано с насмешкой. Выходя из экипажа, она бросила на него настороженный взгляд и направилась к дому. Свечи были зажжены, и несколько лакеев ожидали их возвращения. Люсинда представила, как бы они отреагировали на ее предложение, чтобы их ждал только один лакей, а остальные шли отдыхать. Она была уверена, что дворецкий был бы шокирован. В настоящий момент дворецкий спрашивал, не желают ли они чего-нибудь выпить или съесть. — Вина, — сказал лорд мэридан А вы, Люсинда, вы ведь так и не ужинали? — Я не голодна, — ответила Люсинда. После всего пережитого она даже думать не могла о еде. — Велите принести легкую холодную закуску, — приказал лорд мэридан Хорошо, милорд.